Глава 26. Обещания, которые мы даём. На сей раз, когда Вика открыла глаза, было уже светло. Она с трудом пошевелилась и тут же накатила тошнота в качестве расплаты за удар головой. Девушка потёрла затылок и поморщилась. Шишка была размером с хорошую сливу. Над Викой сразу же склонилась лера пихая ей под нос чашку с каким-то дурно пахнущим варевом. «Пей, не морщись». Ведьмочка заставила её сделать глоток, от которого Вику едва не вывернула, а голова закружилась ещё сильнее. «Решила отравить конкурентку?» Ви искривилась отпихивая от себя целительницу. «Ты мне не конкурентка». Лира самодовольно фыркнула. и «Я смотрю, ты тоже спасибо говорить не умеешь». «Спасибо», — Вика процедила сквозь зубы и попыталась сесть. «А где уголёк?» Дракона нигде не было видно, и у Вики перехватило дыхание от страха. Что, если ночью она сделала неверное движение и случайно убила сказочного зверя? Не просто так ведь он опасался, что гарпун может достать до его сердца. Ведьмочка пожала плечами. Он пришёл в себя и сразу улетел куда-то. Ни слова не сказал. Бросил нас, похоже. Видать, обиделся на тебя. Что ты с ним такое ночью делала, что он так ревел? Кровище вокруг было целое озеро. От облегчения Вика даже забыла рассердиться на леру Уголёк в порядке, а остальное неважно. Если он жив, значит, прилетит за ней. И словно в подтверждении её мысли с неба послышались громкие хлопки. Дракон возвращался к своим подопечным. Судя по сильным, уверенным взмахам, ночная операция прошла успешно, и крылья вновь слушались своего хозяина. Девушка радостно улыбнулась. Красиво летит. Лера усмехнулась, глядя, как дракон, плавно снижаясь, описывает круги над их лагерем. Вот и я говорю, что он притворялся больным. Я ему не нравлюсь, и он меня нарочно хотел утопить, но не вышло. Речка оказалась слишком мелкой. Павел тоже следил за грациозным полётом ящера. «Знали бы вы, чего ему стоила эта красота?» Вика сердито покосилась на товарищей. «Мы догадываемся». Мингир кивнул на большую лужу засохшей крови, лучше любых слов, говорившую о ночной трагедии. «Что здесь произошло ночью?» «Тебе это действительно интересно?» Вика, сделанная безразличным видом, пожала плечами и посмотрела прямо в глаза мингеру в Его красивые прозрачно-голубые глаза, такие не здешние, нечеловеческие глаза, такие холодные и спокойные. В них не было ни капельки мужского интереса или желания, только расчётливое любопытство и настороженность Вообще-то хотелось бы знать, как хрупкая девчонка умудрилась слить столько крови с огнедышащего чудовища. Лучник недоуменно вскинул брови. «Он не чудовище». Вика обиженно поджала губы и насупилась. Много он понимает в чудовищах, дикарь сердечный Сам-то чуть не застрелил Вику, не глядя при первой же встрече. «А, по-моему, точно чудовище». Павел бы из посторонился, когда дракон опустился на земь подле него. «Я смотрю, ты оклемался клыкастый». Мингер сделал шаг навстречу угольку. Кровопускание оказалось действенным методом лечения. Вика похолодела. Зачем Мингир дразнит дракона? Он и прежде запросто перекусывал человека пополам, а теперь, избавившись от помехи из колдовского орехалка, вовсе мог испепелить лучника одним вздохом. Уголюк угрожающе зарычал в ответ на дерзкие слова. Он действительно выглядел значительно лучше. Его шкура приобрела ровный матово-чёрный цвет, вновь став похожий на покрытый копотью металл и перестала шелушиться. Дракон словно стал выше и больше, расправив плечи и перестав прижимать крылья к раненой спине. А вот сама Вика, наоборот, выглядела неважно. К давешним разводам сажены лица добавились пятна засохшей крови дракона, которые покрывали девушку с ног до головы. Вика содрогнулась, глядя на свои руки. Вероятно, смотрелось это жутко. Она попыталась стереть грязь с лица, но только лишь размазала её ещё больше. Мингир с показным безразличием отвернулся от дракона. Смерил девушку хмурым взглядом. «Ты нас здорово напугала ночью. Мы поначалу решили, что это всё твоя кровь». «Могу представить», — Вика вздохнула. «Мне бы помыться». «Я знаю подходящее место здесь неподалёку». Уголёк тоже как будто потерял интерес к лучнику и наклонился к Вике. «Если, конечно, не побоишься снова лететь верхом». На губы Вики само собой выползла широкая улыбка. Чем дольше она общалась с драконом, тем больше глубокой необъяснимой симпатии он вызывал у нее. Словно давний друг, которого она знала много-много лет, но с которым ей пришлось расстаться. И вот теперь они вновь встретились после долгой разлуки и очень быстро опять находили общий язык. А сейчас, когда Вика в буквальном смысле слова поддержала жизнь дракона в своих руках, на кончике колдовской иглы... Степень доверия между ними выросла до невероятных размеров. «Не побоюсь». Вика решительно поднялась навстречу ящеру. Покачнулась от головокружения, но уголёк подставил лапу, чтобы она смогла опереться об него. Мингир с Павлом рванулись было на помощь, но Вика покачала головой. «Мы быстро вернёмся». «Точно вернётесь?» Лира скептически поджала губы, очевидно, не сильно доверяя словам Виктории. «Точно». Вика неожиданно ловко забралась на драконий загривок. «Искупаюсь и вернусь». И дракон взмыл в небо. В отличие от прошлого раза он летел быстро и уверенно. Вику тут же хлестнуло упругим потоком ветра, прижимая к драконии спине. Кто бы мог подумать, что во время полета бывает так ветрено. Уголюк летел плавно, стараясь не беспокоить наездницу. «Далеко нам еще!» — Вика прокричала, стараясь перекрыть свист ветра. «Почти на месте», — Уголёк ответил мысленно. «А если ты будешь так кричать, то сорвёшь голос». Ящер чуть покачнулся от резкого порыва горного ветра, и Вика едва не прикусила язык, замолчав до самого приземления, решив, что ей и вправду лучше держать рот закрытым. Уголёк спланировал на небольшой скальный выступ, укрытый от посторонних глаз пышными папоротниками, и завис на его краю. В глубине кудрявых зарослей действительно журчала вода, и Вика пошла на звук. Источник обнаружился совсем рядом. Это было небольшое овальное озерцо, похожее на выдолбленную в камнях ванну, из глубины которой то и дело вырывались пузырьки газа. Вика показательно вздохнула, кокетливо покосившись на дракона, застывшего на краю выступа. Опять придётся мыться в холодной воде. Уголёк смотрел на неё очень внимательно, и Вика снова смутилась под его пристальным взглядом, сбросив показную весёлость. Это горячий источник. Приятный голос в её голове был серьёзен и почему-то печален. Вика протянула руку и коснулась булькающей воды Она была тёплой на ощупь и словно немного маслянистой. Ого, горячая ванна посреди гор. Вика попыталась пошутить, но улыбка вышла натянутой. Девушка чувствовала скованность и отрыбь. Она неуверенно подняла руки к вороту рубахи, собираясь расстегнуть его. «Быть может, ты отвернёшься, пока я раздеваюсь?» Она покосилась на дракона с интересом следившего за её действиями. «Зачем? Мы же с тобой принадлежим к разным видам. Что тебя беспокоит?» Уголюка усмехнулся «Что беспокоит?» Вика потеряно пожала плечами. «Ты мальчик. Мужчина. Существо мужского пола, в общем». Она окончательно смутилась, подбирая слова. «Я тебя стесняюсь. Закрой глаза» как скажешь». Уголёк послушно опустил веки. Вика торопливо скинула рубашку и брюки и нырнула в тёплую воду, блаженно вытянулась в каменной ванне. Термальный источник словно вымывал усталость из натруженных ног, давая ощущение лёгкости и чистоты. Девушка с наслаждением принялась оттирать застарелую походную грязь. Пожалуй, если бы такие естественные ванны встречались им почаще, путешествие не казалось бы таким тягостным. Виктория с удовольствием плескалась в озерце. Так интересно. Вода как будто мыльная, всю грязь отмывает. Её восторгу не было предела. Однако девушка чувствовала висевшее в воздухе напряжение. Дракон явно собирался с духом, чтобы что-то сказать ей. «Я рад, что тебе нравится. Послушай, Вим. Он затих ненадолго. Я очень обязан тебе». «Ничем ты мне не обязан», — девушка сердито сдвинула брови. «Ты помог мне, я помогла тебе. Друзья должны помогать друг другу, тем более я врач, это мой долг». «Да, разумеется», — дракон вздохнул. «Спасибо тебе, Вим, ты просто... не знаешь». Уголек снова замолчал. Он так и сидел напротив источника на самом краю уступа, закрыв глаза и подобрав под себя лапы. «Чего я не знаю?» Вика могла бы бесконечно плескаться в чудесной воде, но, помня своё обещание, вернуться побыстрее принялась выбираться из ванны. Дракон не отвечал. Порыв холодного горного ветра влетел на уступ, зашуршал папоротниками и взъерушил короткие Викины волосы. Девушка мгновенно замёрзла, покрываясь мурашками. «Жалко, полотенца у тебя нет». Она дрожала, выбивая зубами мелкую дробь. «Я могу высушить тебя и твою одежду. Подойди ближе». Дракон вытянул голову вперёд. Вика приблизилась, стыдливо прикрывая грудь руками, хотя глаза ящера по-прежнему были закрыты. Она замерла перед ним, едва не касаясь животом кончика его морды. Уголёк глубоко вздохнул, и Вику овеял поток тёплого воздуха, согревающий и ласковый, сдувающую с неё всю усталость, испытанную ею боли и пережитой за время путешествия страх. «Ви...» Ей снова послышалось собственное имя в этом дуновении. И в этот момент дракон открыл глаза. Девушка не успела прикрыться, она так и стояла перед зверем, полностью обнаженная, опешав от его наглости. Но при этом на удивление не испытывала ни удовольствия или смущения. Наоборот, ей нравилось, что дракон разглядывает ее. Так и будем стоять. Ви, наконец, решилась нарушить молчание. Или мне можно одеться? «Разве я тебе мешаю?» Уголёк ответил вопросом на вопрос, и Вика, сбросив оттор, принялась натягивать сухую чистую одежду. Обратно летели в молчании. И почему-то вики казалось, что дракон не смог сказать ей что-то очень важное. К моменту их возвращения лагерь был собран, а Викины спутники готовы выступать в дальнейший путь. Лира с завистью смотрела на чистенькую одежду своей товарки. Ведьмочка порядком вымоталась, и ей самой уже не хватало магических сил, чтобы очищать вещи полностью. И они постепенно пачкались, приобретая всё более неопрятный вид. «Вернулись?» Мингир спросил недовольно, глядя на задумчивое Викино лицо. «Как обещали?» Девушка пожала плечами. «А вид-то у тебя какой загадочный!» Лира не упустила возможности подколоть приятельницу. «Чем это ты там таким интересным занималась в компании дракона?» «Мылась». Вика процедила сквозь зубы, и весь её благостный настрой мгновенно испарился. «Перестаньте препираться, мочи нет слушать вас». Лучник по своему обыкновению хмурился. «Вы все готовы дальше идти». Девушки синхронно кивнули. Павел молча поднял с земли свою походную сумку. «Скажи мне, клыкастый». Мингир обратился к дракону. «На тот случай, если тебе наше общество всё-таки наскучит». «Куда нам путь-то держать?» «Хотя бы приблизительно направление укажи». Уголек зарычал, и от его рыка у Вики волоски по всему телу встали дыбом. Дракон приблизил приоткрытую пасть к лицу лучника, и на миг Виктории показалось, что в глубине его глотки сверкнуло пламя. Лучник побледнел, но не пошевелился. «Я приведу вас куда нужно», — дракон пророкотал, обдавая полуэльфа горячим дыханием. «Но чтобы тебе спалось спокойно, стрелок, смотри». Уголёк указал когтистой лапой вверх на возвышающуюся в отдалении гору, вершина которой была укрыта плотным коконом облаков. «Вам туда». «Что, на самый верх?» Вика расстроенно закусила губу. «Почти». Уголёк кивнул. «А что там такое?» Лира разглядывала вершину, прикрыв рукой глаза от солнца. «Там живёт тот, кто может открыть для вас дверь вовне». Уголёк прорычал и тоже поднял голову на облачную завесу. И в тот момент Вике показалось, что она снова чувствует настроение дракона, его необъяснимую грусть и даже страх. «А сам ты теперь разве не сможешь этого сделать?» Вика задала вопрос, мучивший её с того самого момента, как она решила вытащить гарпун из спины дракона. И тут же прикусила язык, поняв, что сказала лишнее. «А что изменилось теперь?» Ученьк сразу же отреагировал на неудобный вопрос. Ничего, я просто так спросила. Девушка попыталась заметить неловкость. А вот теперь мы вернёмся к вопросу, что же здесь произошло сегодня ночью. Мингер недовольно поджал губы, переводя подозрительный взгляд с Вики на дракона, словно строгий родитель. Если есть возможность открыть портал отсюда и не лезть выше в город, то я бы предпочёл воспользоваться ею. «Нет такой возможности». Дракон прорычал, недовольно прикрыв глаза и отвернувшись в сторону. «Он врет». лира смотрела на дракона с прищуром, словно приглядываясь к чему-то очень маленькому. «Не знаю, что они тут вытворяли, пока мы все спали». Девушка бросила красноречивый взгляд на Павла. «Но он явно темнит». Мингир, не говоря ни слова, потянулся за мечом. «Не делай глупостей, полукровок». Дракон угрожающе прошипел, не поворачивая головы, и лучник замер, едва коснувшийся феса меча. «Не люблю, когда мне лгут или не договаривают Полуэльф замер в напряженной позе, понимая, что ему нечего противопоставить огнедышащему ящеру, но не желая уступать ему. «Много будешь знать, скоро состаришься». Из груди у доносилось тяжелое рычание. «И все-таки я предпочитаю знать, возможно, больше». Менгир упрямо хмурился, глядя в драконий загривок. «Не злий меня, стрелок!» Дракон резко махнул хвостом, сделав лучнику подсечку, но тот ловко перепрыгнул через него и застыл на полусогнутых ногах, готовый в любой момент броситься в сторону. «Для тебя это может плохо закончиться». «Не угрожай мне, дракон!» мингир начал заводиться. «Я этого тоже не люблю». И хоть я и обязан тебе спасением, но я несу ответственность за их жизни. Мужчина кивнул на замерзших девушек. И буду защищать их. Даже от тебя, если потребуется. Сперва защити себя. В один стремительный прыжок дракон оказался под лимингир и ударом лапы сбил его с ног. Стрелок не успел отреагировать настолько быстро. Он попытался выхватить меч, но неудачно взмахнул рукой, и оружие отлетело в сторону жалобно звякнув о камне. Дракон прижал лучника к земле, наступив на него сверху. «Ну что, защитил?» Уголюк рычал в лицо мингиру и тот пытался отодвинуться в сторону от драконьих зубов. «Ой!» Лира испуганно пискнула, рванулась было к дракону, но замерла на месте, прекрасно понимая, что ничем не может помочь. Вика бросилась к лежащему полукровку и вцепилась в драконьи челюсти, готовые вот-вот сомкнуться -вот на его голове. Угалёк, не тронь его. Дракон зарычал, чуть отодвинувшись от своей жертвы. Пожалела. Опять пожалела другого. Вика продолжала причитать, отталкивая чудовищную морду дальше от лучника. Пожалуйста, не надо. Он хороший, правда? Хороший. Дракон прорычал с угрозой. Нравится он тебе? Щеки Вики вспыхнули от столь откровенного указания на её симпатию к Мингеру. Она силой толкнула драконью морду прочь и со злостью шлёпнула по ней ладошкой. «Да, нравится. Он сильный, красивый, и он заботится обо мне с самого появления в этом вашем ужасном страшном мире». «Красивый, значит?» Голос дракона дрожал от ярости. но «Ну, так смотри, как он лишится своей красивой головы». И уголюк рванулся к жертве. «Нет!» Вика в отчаянии выставила перед собой руки, а между её пальцев вновь заплясали колючие магические огоньки. Драконьи зубы клацнули у самого лица лучника, оставив на его коже две кровоточащие полосы. Уголёк повернулся к Вике, не мигая, глядя на неё ярко-зелёными колдовскими глазами. Прорычал глухо со злостью. «Ты просишь меня, а значит, я сохраню ему жизнь. Но ты будешь моей» когда я этого захочу. Вика похолодела, не вполне понимая, что имел в виду дракон. Опустила руки, растерянно глядя на рассерженного зверя. В глубине его пасти ярилось пламя. Один-единственный вздох, и от Вики с мингиром останутся две кучки угольков. Несмотря на близость источника огня, девушку пробрала озноб. Она смотрела на пламя в драконьей глотке и от страха не могла шевельнуться. Прошептала, едва разлепив непослушные губы. Я согласна. Уголюк резко отстранился и, отойдя на несколько шагов, расправил крылья. Бросил мутный взгляд на Викторию и взмыл в небо.